Присол как-то музык на работу с перебинтованной головой. Опа, что это случилось-то такое? Вась, это что у тебя? Ивай, вчера в ванну поскользнулся упал вот головой, Дарил. Я надеюсь, ты страховку-то получил, а? Неужели с тобой не было заинсины, чтобы тебя поддержать? А что тебе понесло в ванну-то во вторник, а? Вась! Забелявы Смотрите!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 Алло! Алло! Да-да-да-да. Вот в вашем объявлении в газете сказано, что вы выполняете любые услуги, включая самые экстремальные. Да. А какая у вас проблема? Эм, видите ли, моей жене не нравится, что я храплю. Так. Угу. От чего будем избавляться от храпа или от жены? Делают звёзд. На фанерный сынок, на фанерной! Её зовут Маша, она любит Сашу! А любит Дашу и только её пьёт! Йоу. Даша готова простить его снова! Опять бросить Вову на пленё мою Вчера весь день ловил огроменных щуп! Вот таких вот! Ух ты! Ну и как? ни одной не поймал